Глава 3 Дом Виктора Шевцова оказался не в черте города, а в десяти километрах от него, в небольшом коттеджном посёлке с красивым названием «Серебряная роща». Мама показала на КПП пропуск, и такси проехало через ворота. Ничего себе! Сюда так просто не попасть. Машина ехала медленно, и я с интересом прилипла к стеклу. Я такие дома видела только в интернете и по телеку, Все разные, но выполнены в одном стиле, с огромными панорамными окнами и широкими черепичными зелеными и коричневыми крышами. Даже сейчас, в конце ноября, когда деревья стояли голые и скучные, поселение не казалось угрюмым. Видны были аккуратно разбитые небольшие парки, детские площадки, даже небольшой пруд с лавочками вокруг. Некоторые дома находились совсем близко, другие... на приличном друг от друга расстоянии. Дом, возле которого остановилось наше такси, стоял дальше всех, а вокруг — невысокий забор с витиеватыми острыми пиками и массивными воротами. За забором виднелся высокий двухэтажный дом с отделкой из камня, окрашенного в синий. Очень красивый контраст с белой окантовкой больших окон. У меня перехватило дыхание, когда открылись ворота, и навстречу нам вышел высокий крепкий мужчина лет сорока. Он открыл двери такси и подал маме руку. Какой галантный этот Виктор. — Наталья Романовна, Виктор Андреевич недоволен, что вы не позвонили и решили взять такси. Вежливо улыбнулся он. — Спасибо, Степан. С Виктором Андреевичем я разберусь сама. Мама тоже улыбнулась в ответ. Так это не он. Ладно, смотрим дальше. Янка, выходи давай, Степан отнесёт все наши вещи в дом. Я вышла из такси и ступила на идеально ровную плитку двора моего нового дома. Как же тут шикарно. Даже как-то боязно становится. И немного стыдно идти по такой красоте в своих не самых новых сапогах. Они ещё ничего и весьма удобные, Но какие-то уж слишком простые для этого места. Мама обняла меня за плечи и увлекла к дому, в распахнутых дверях которого уже стоял красивый мужчина. На вид ему, как и тому Степану, было около сорока. Одет в свободные брюки и тёмную тенниску. На улице конец ноября, а он вот так вышел на крыльцо. И не боится же заболеть. Мужчина тепло улыбнулся, его глаза светились счастьем, когда он посмотрел на маму. «Наташа, почему не позвонила? Что ещё за новости с такси?» Он вышел навстречу и тепло поцеловал маму в щёку. «Ну, здравствуй, Яна», — приветливо сказал мужчина, обращаясь ко мне. «Наконец, с тобой имею честь познакомиться. Виктор Андреевич. Для тебя просто Виктор или дядя Витя. Тут уж сама выбирай». Я застыла у мамы за спиной, Но теперь мне приходится выйти, чтобы пожать предложенную руку. Ладонь у него тёплая, улыбка искренняя, и, кажется, он мне уже нравится. «Здравствуйте», — смущённо улыбнулась я. «Добро пожаловать!» — Виктор отошёл в сторону, пропуская нас с мамой в дом. «Если я думала, что снаружи дом великолепен, то сильно ошибалась. Внутри он ещё шикарнее». Мне почему-то всегда казалось, что в таких больших богатых домах должно быть неуютно и тоскливо. Но уже с первого взгляда стало понятно, что это совершенно не так. Здесь витали спокойствие и расслабленность, окутывая с порога тёплым ощущением дома и тихой обители. На высокой стойке у входа стояла уличная обувь и несколько мягких тапочек. А я думала, что в таких домах не разуваются. Глупо, конечно. «Ведь тогда на этом дорогом полу будет грязь. Даже не знаю, откуда я это взяла. Наверное, сериалов зарубежных пересмотрела. Они там все в обуви ходят по дому». «Выбирай любые», — со смешком подмигнул Виктор, заметив, как я разглядываю тапочки. «Спасибо». Благодаря радушию хозяина дома я начинала чувствовать себя немного свободнее. Но ровно до того момента, Как мой взгляд наткнулся на высокого, черноволосого парня, небрежно привалившегося к дверному косяку справа. «Кажется, там кухня». На это как-то случайно зацепило мое сознание, потому что все внимание стало приковано к парню. На нем были низко сидящие свободные брюки и белая футболка. Он стоял, скрестив на груди руки, и смотрел на меня куда менее дружелюбно, чем только что смотрел его отец. «Да». Я помню, мама говорила, что у Виктора есть сын. Она сказала, что мы почти ровесники, но у меня в этом возникли сомнения. Парень выглядел старше 17 лет. Крепкий и широкоплечий, уже вот и щетина пробилась. Многие мои одноклассники еще даже не знакомы с бритвой, но этот явно же просто пару дней себя этим не утруждал. Стоял и смотрел таким колючим-колючим взглядом. как смотрят родители на нежеланного щенка, которого дети притащили с помойки. «Яна, это мой сын Алексей», представил парня Виктор, помогая мне вынырнуть из куртки. «А это Яна», отец внимательно посмотрел на сына. «Наташина дочь, я тебе о ней рассказывал». «Привет», неуверенно сказала я, глядя на парня. Я кожей почувствовала, что он мне не рад. Его глаза горели, а на щеках ходили желваки. «Угу», — всё, что ответил он мне, окидывая взглядом с головы до ног. «Я жуть, как хочу кофе», — разрядила напряжение мама и направилась в кухню. «Кто со мной?» «Наташа, какой кофе? Там Людмила приготовила завтрак. Мойте руки, я сейчас всё разогрею». Алексей отлип от дверного косяка, пропуская воркующих маму и Виктора, святая святых каждого дома. Я поплелась за ними, случайно зацепившись взглядом за странное тату дракона на плече парня. Кухня большая и светлая. У меня сразу возникло неуместное желание понажимать на все возможные кнопки и выяснить, для каких изысков эти разнообразные приборы. Вообще-то я люблю готовить. Мы с тетей часто колдовали над тестом, любили проводить различные кулинарные эксперименты. алёша а ты?» — спросила мама. «Я не голоден». Бросил парень и уходит в гостиную. «Алексей!» — строго окликнул его Виктор Андреевич, но никакой реакции не последовало. «Я на минуту». Мужчина встал из-за стола и ушёл за сыном, а мы с мамой остались сидеть вдвоём. «Да уж». Тот ещё радушный приёмчик. Отдалённо послышался звук сообщения. Я совсем забыла написать тёте Соне, спохватилась я. Она же просила сообщить, когда на месте будем. Телефон остался в кармане куртки, которую я повесила в коридоре. Я вышла за ним и стала невольным свидетелем разговора сына с отцом. Папа, ты издеваешься? Неужели совсем слепой? Сначала притащил в дом секретаршу «А теперь эту? Дальше кого на содержание ещё возьмёшь?» «Алексей, ты забываешься!» Стало очень неприятно. «Вот тебе и брат». Эту больно царапнуло. Меня же вроде бы представили ему по имени. Вон и маму, как назвал, словно выплюнул. Секретаршу. Я буквально за несколько минут заметила обоюдный блеск в глазах Виктора и матери. и сомнений нет, что они влюблены друг в друга. И мама никакая не охотница. Неужели этот Алексей этого не заметил за целый год? Или просто не захотел? Я замерла возле вешалки, надеясь, что меня не заметят в пылу спора. Уйти без телефона было бы глупо, а если зашуршать курткой, то меня услышат. Неудобно будет. «Отец, у тебя же их сколько было, но домой ты их не тащил!» Ты же знаешь, с Наташей всё по-другому. А как же мама? Слышится тяжёлый вздох. Лёш, мы с тобой сто раз на эту тему уже говорили. Настойчивый собеседник, так и не дождавшись от меня ответа, видимо, потерял терпение, и на весь коридор снова противно отозвался сигнал мессенджера. Отец и сын обернулись и заметили меня, стоящую в нерешительности. Захотелось тут же провалиться сквозь землю. младший шевцов хмыкнув развернулся и ушел в сторону лестницы на второй этаж а виктор подошел ко мне с извиняющейся улыбкой с алексеем иногда трудно но он свыкнется вот посмотришь я хочу чтобы этот дом стал для вас наташей настоящим домом Чувствуй себя здесь полноправной хозяйкой яна ты поняла виктор андреевич ободряюще приобнял меня за плечи я кивнула ему в ответ я попробую Пообещала, но сама в этом очень сомневалась. Домом для меня навсегда останется маленькая квартирка тети Сони с уютной комнатой и старенькой кроватью. Пусть почти в глуши, пусть без роскоши, но с душевным теплом. Здесь же я это уже поняла, мне придется непросто. Но я попробую, ради мамы. Мы вернулись к столу и закончили завтрак. Потом мама показала мне мою комнату. «Вещи разберёшь сама, разложишь, как душа пожелает. Завтра поедем в торговый центр, нужно купить тебе лицейскую форму, кое-что из одежды. У меня достаточно одежды». Мама насмешливо подняла бровь. «Яна, даже если это так, женщины никогда в этом не признаются». Я попыталась улыбнуться, но в голове горело злое, Когда ещё на содержание возьмёшь? Но ведь моя мама не сидит совсем на шее Виктора. Она продолжает работать в его фирме. Когда мы ехали в поезде, она рассказала, что Виктор всё же уговорил её бросить работу и заняться домом. Но долго так мама не смогла. А Шевцов так и не нашёл себе такую же идеальную секретаршу, как Наталья Фомина. Поэтому оба с радостью согласились, что она вернётся. Правда, теперь у неё скорее должность помощника или личного ассистента босса. А в помощь ей Виктор нанял ещё одну девушку. Мама говорила, что работы от этого меньше не стало, и даже наоборот, он стал доверять ей гораздо более серьёзные задачи. И после всего этого его сын смеет говорить, что моя мама — содержанка. Словарь ему толковый, что ли, подарить, чтобы значение слов посмотрел. и, думаю, мама может позволить себе купить для дочери несколько вещей». Сделав такие выводы, я немного расслабилась и затолкала злобно брошенные слова новоявленного братца в дальний уголок своего мозга, туда, где ютились неуверенность в себе, время от времени выползая и отравляя моё существование. Комната мне понравилась. Не сильно большая, но куда просторнее той, которую я занимала в квартире тёте. Вполне уютная. Стены выкрашены в цвет кофе с молоком, спокойный и приятный. Потолок белый, мебель тоже светлая. Она занимала полностью всю стену. В ней и шкаф, и книжные полки, и открытые полочки со всякими безделушками. Возле окна стоял стол, на нём ноутбук. Тоже молочного цвета. У другой стены комод. Над ним большая плазма. и весь этот органичный ансамбль дополняли мягкий бешевый ковер и тонкие гардины в тон ему. Кровать большая, на ней хватило бы места как минимум троим, а сверху пушистое покрывало. На покрывале сидел старенький коричневый медведь, моя детская игрушка, которую мама забрала с собой, сказав мне, что он будет вытирать ее слезы, когда она будет скучать по мне. Мама сохранила его. а я почувствовала, как любовь к ней теплым чувством разлилась внутри. Посреди комнаты стояли два моих не особо объемных чемодана, ожидая, пока я разберу их. Я медленно обошла комнату, пытаясь привыкнуть к мысли, что она теперь моя. Потом выудила из чемодана домашний костюм и переоделась. Так лучше, привычнее и спокойнее. когда на мне мои любимые шорты и майка с изображением мультяшной русалочки. Ну а что, пусть мне и 18, но я не прочь иногда посмотреть серию-другую. С чемоданами я разобралась быстро. Теперь привычные вещи обрели новые места. Несмотря на весьма прохладный приём от сводного брата, в душе сейчас я ощущала радость. Мы с мамой теперь вместе, она снова влюблена, и, кажется, вполне себе счастлива. И мне так не хочется омрачать ей это счастье. Думаю, что стоит попробовать ещё раз. Может, Виктор прав, и Алексей свыкнется. Его можно понять, ведь в его привычную жизнь вторглись чужие люди. Сначала мама, теперь и я. А ещё он, наверное, хотел, чтобы его родители были вместе. Я слышала, как он упомянул о своей матери. К тому же, он просто не знает меня. Возможно, если мы познакомимся ближе, то даже найдем что-то общее в увлечениях или взглядах на жизнь. И я решила пойти к нему и попробовать переиграть наше знакомство.